Советский Гамлет. Когда мы в середине 80-х познакомились с Денисом Новиковым, он был совсем юнцом, долговязым, веселым, любезным и приветливым, смахивающим обликом и повадкой на симпатягу белогвардейца из какого-нибудь советского фильма с претензией. К концу знакомства это был изможденный, кожа до кости, по мнительный человек – с недужным задором, рвущий одно за другой человеческие связи. Казалось, он руководствуется логикой, чем хуже, тем лучше. Теперь он легко вписывался в вереницу проклятых поэтов и умер в бедности, на чужбине, в тридцать 37 лет. Жизнь его на первых порах складывалась на редкость удачливо. Новиков и сам писал об этом. «Знаешь, пока все носились со мною, Я впервые услыхал его имя от «Приятельницы» летом году в 1980-1981. Она работала пионер-вожатой, и лирик подросток из старшего отряда произвел на нее сильные впечатления. Старшеклассником, насколько я знаю, он попал в круг взрослых поэтов, сотрудничавших с журналом «Юность», был замечен самим Евгением Евтушенко, изредка публиковался Потом подружился с Тимуром Кибировым, который ввел его в круг поэтов неофициальных. Если память меня не подводит, в первой половине девяностых Новиков по личным обстоятельствам на год уехал в Англию, где достаточно коротко сошелся с Иосифом Бродским. На посторонний взгляд, очень успешная биография. Но за время его отсутствия, по странному и роковому для Новикова совпадению, и он сам в дальних краях и его родина получили тяжелейшие душевные травмы, как говорится, несовместимые с жизнью, во всяком случае, прежней. Обе трагедии, большая геополитическая и маленькая личная, как-то слились воедино в восприятии Дениса Новикова. Таким замещением, вероятно, и объясняется его непримиримая вражда со всеми отечественными происшествиями и новшествами рубежа веков. «Ненавижу» говорит он без обидников, иногда, по-моему, справедливо, иногда нет. Словом, век вывихнул сустав. Ему, как это свойственно многим, хотелось вернуть собственный и интимный утерянный рай, но по лирической безапелляционности он заодно наделял райскими чертами и советское былое. С позиции добросовестности и здравого смысла подобная взаимосвязь, разумеется, не выдерживает критики. Но элегическому взгляду на вещи нет дела до таких мелочей. Он всегда предпочет прошлое настоящему, а в смутные времена и подавно. Ты помнишь квартиру по нашему флет, где женщиной стала герла? Так вот, моя радость, теперь ее нет. Она умерла, умерла. Она отошла к утюгам-челнокам, как в силу известных причин фамильные метры отходят к рукам ворвавшихся в крепость мужчин. Ты помнишь квартиру? Прожектор Луны, и мы как в Босфоре плывем, и мы уплываем из нашей страны навек по собачьи вдвоем. Еще мы увидим всех турок земли. Ты помнишь ли ту простоту, с какой потеряли и вновь навели к приезду родных чистоту? Когда-то мы были хозяева тут, но все нам казалось не то, и май не любили за то, что он труд, и мир, уж не помню за что». А поскольку личную трагедию, даже если это трагедия естественного старения, сейчас миллионы соотечественников списывают на историю, Денис Новиков спиной чувствовал народную поддержку, что и позволило ему отважиться на написание такого шедевра, как стихотворение под названием «Россия», ни больше, ни меньше. И не зря ему предпослан эпиграф из Александра Блока, тот по родственному взвал родину женой, Новиков мамой ты белые руки сложила крестом, лицо добровей под зеленым хрустом, ни плата тебе, ни косынки, бейсбольная кепка в посылке. Износится кепка, пришлют по за так, по-соседски. И что я скажу, как сын, устыдившийся с рама, ну вот и приехали, мама. Мы ехали шагом, мы мчались в боях, мы ровно полмира держали в зубах, Мы, выше чернил и бумаги, писали свое на Рейхстаге. свое это грех, нищета, кабала. Но чем ты была и зачем ты была? Яснее часть мира шестая, вот эти скрижали, листая. В стихах Новикова наглядно дорациональная природа поэзии, его муза вообще не грешит умом. Будучи развернутыми в строчку, эти строфы для просвещенного сознания — мгновенно превращается в набор банальностей с душком. Но применительно к подобным стихам Дениса Новикова уместно переиначить слова Пушкина. Плохая история, но зато какая смелая поэзия! Он вообще автор реликтового склада, чуть ли не племенного. Недаром он искренне тосковал по старой, как мир идиллии, народ и его поэт, и даже сложил об этом прекрасное стихотворение — Разгуляется плотник, развяжет рыбак, Стола сядет под кружками в раз, И хмелеющий плотник промолвит — Слабак, на минутку приблизься до нас. На залитом глазу, на глазу голубом, Замигает рыбак, веселясь, Напиши нам стихами вортельный альбом, Бензелями какими укрась. Мы охочи до чтения высокого, Как кое-кто тут до славы охоч. Мы — библейская рифма, мы — плотник рыбак, потеснивший бездну и ночь. Мы несли караул у тебя в головах за бесшумным своим домино, и окно в январе затворяли в потьмах, чтобы в комнату не намело. Засидевшихся мы провожали гостей, по углам разгоняли тоску. Мы продрогли в прихожей твоей до костей и гуляем теперь в отпуску. Талант — явление в первую очередь биологическое, Но небесный дар сразу же берут в оборот культуры и традиции страны, рождения и возмужания Родины. Конечно же, немаловажно, как распорядиться своими способностями их обладатель, но не будем преувеличивать свободы человеческого выбора. Ее мера нам по-настоящему неизвестна. Есть великие авторы, которые хотя бы с виду умеют на ногах перенести недуг свалившегося на них дарования. Есть и другие не менее талантливые, вроде Гоголя или Есенина, которых талант превращает в сырьевой предаток творческой деятельности, обрекая на мучительную роль поставщика переживаний для собственного ненасытного гения. Проницательный Новиков числил себя именно по этому разряду. «Так знай, я призрак воплоти, я в клеточку тетрадь. Ты можешь сквозь меня пройти, но берегись застрять». «Там много душ ревет ревмя и рвется из огня, А тоже думали, брехня и шли через меня, И знай, что я не душегуб, но жатва и страда, страдание перегонный куб туда-сюда». Отдадим поэту должное, он не спасовал перед своим губительным дарованием. В начале девяностых я брал у Дениса Новикова интервью Для цикла радиопередач поколения. Среди прочего, он сказал, что относится к своим поэтическим способностям как к компенсации свыше за абсолютную жизненную непригодность. Тогда в устах бравого человека неполных 25 лет эти слова показались мне смирением на показ. Но, может быть, я ошибался, и Новиков говорил правду, даже если и не подозревал, какова она окажется на деле. Такая жизнь, как бы настроенная на ускоренную перемотку, стремительно старила и отчасти превращала автора в героя его же раннего, одного из моих любимых стихотворений «пришелец». Он произносит «кровь из носа», и кровь течет по пиджаку, тому, не знавшему из носа на синтетическом веку, а через час по куртке черной, смывая белоснежный знак, уже в палате поднадзорной и не кончается никак. Одни играют на баяне, другие делят не филя. Ему не нравятся земляне, ему не нравится земля. И он рукой безвольно машет, как артиллерия майор, и все. И музыка не пашет, и глохнет пламенный мотор. Так или иначе, большой поэт Денис Новиков свое сказал, и ценителям поэзии остается довольствоваться латинским украшением про краткосрочную жизнь и долговечное искусство. 2012 год.